Глава 5. Зеленый цвет ревности, Эленор. Как только они вошли в кухню, Хилмина от хныка не перешла к крику. Проголодался, наверное. Эленор передала малышку Уильяму. Я пойду сделаю смесь. Уилхилмина вытянулась на руках у Уильяма. Потому как он посмотрел на Эленор, она поняла, что муж не представляет, что нужно делать. Просто ходи и покачивай ее. Крикнула она через плечо. От укачивания девочка. На несколько минут успокоилась, но потом снова закричала. Эленор инстинктивно хотела скорее успокоить этот голодный плач, так что она взялась за дело спора. Тринадцать унций сухого молока смешать с девятнадцатью унциями воды, потом добавить ложку кукурузного сиропа. Все перемешав, Эленор разлила смесь по нескольким бутылочкам и все, кроме одной, брала в холодильник. Оставшуюся бутылку она поставила в систему обогрева Эвен-Фло которую заказала по почте через каталог за 1 доллар и 89 центов. Во всех отзывах ее хвалили как невероятно полезную вещь. Эленор попробовала температуру молока на тыльной стороне руки. Потом взяла на руки малышку, которая успела покраснеть от крика, и дала ей бутылочку. Через несколько секунд Уилл успокоилась. Эленор тоже отпустила напряжение. Она пошла с ребенком в кабинет и устроилась среди подушек на диванчике. «Пойду посплю. Мне через несколько часов в больницу. Вы справитесь без меня?» Эленор даже не подняла голову. Просто пробормотала, что справится. С появлением ребенка Уильям, похоже, стала работать еще больше. Он сказал, что просил отпуск, но ему не дали, потому что он всего лишь ординатор. Эленор просто сделала пометку в памяти, что он ее обманул. Забота о маленькой дочке отнимала у нее все душевные силы. Уилла, так она стала называть малышку, плакала непрерывно. Что бы Эленор ни делала. Уже через двое суток Эленор стала казаться, что с материнством у нее не вышло. Когда Уилла ревела, ей отчаянно хотелось сесть на пол и тоже зареветь. Эленор боялась, что Уилла знает, что она и не мать, что ребенок зовет Еву, свою настоящую мать. Как только стало известно о рождении Уиллы, начали приходить подарки. Миссис Портер прислала одеяльце ручной вязки и такие же пинетки. От Надин доставили нарядное платьице для Уиллы и флакон духов для Элинор с запиской — «Не позволяя себе пахнуть детской отрыжкой, агая, Помни про своего мужчину». Мать Эленор была в восторге от новостей, но приезд родителей в Вашингтон откладывался на несколько дней. В воскресенье мать позвонила и сказала, что на фабрике отца не хватало рабочих, и взять отпуск он сможет не раньше февраля. Забота о доме ребенке отнимала куда больше сил, чем ожидала Эленор. На третий день даже кофе уже не помогал ей взбодриться. Эленор держалась из последних сил. Зазвонил телефон, и она сняла трубку, прижимая дочку к груди. «Как моя любимая девочка?» — спросил Уильям. Она только начала успокаиваться после очередного приступа рыданий. «Может, у нее колики?» «Я ее посмотрю, когда вернусь домой». «И когда это будет?» — спросила Эленор. Ей нужно было принять решение. «Скоро. Мои родители только что вернулись с медицинской конференции в Балтиморе. Они зайдут поужинать с нами». «В доме бардак», — напряженно сказала Элинор. Их это не волнует, никто не ждет безупречного порядка, когда в доме новорожденный. Роуз ждала. Им просто не терпится повидать Уилл Хилмину. А то она... все с нами, да с нами. Прошло всего три дня. Элли, они тоже хотят с ней пообщаться. И внезапно оказалось, что ты таки можешь успеть домой к ужину. Подколола его она. Уильям помолчал. «Не надо так, детка. Я уйду с работы в пять, и тогда помогу тебе». Эленор хотелось возмутиться, но у нее уже не было сил. Она даже причесаться не успевала с тех пор, как появилась Уилл Хелмина. Меньше всего ей хотелось принимать родителей Уильяма. Но выбора у нее не было. Они должны были прийти в 5.30. А когда Уилла днем, наконец, заснула, было уже 4.15. Эленор решила, что душ важнее уборки, оттащила корзинку с ребенком в ванну и включила горячую воду. После душа она вышла из ванны, закутавшись в полотенце и держа в руках корзинку с Уиллой. Оделась она в простые черные брюки и бежевую блузку. Когда в дверь ровно в пять тридцать постучали Роуз и Уильям Старший, Уильям еще не вернулся из больницы, а Уилл Хилмина только начала просыпаться. «Вот она где!» Роуз принесла с собой мягкую игрушку кролика и заставила его похлопать лапами над корзиной. За Роуз вошел Уильям Старший, неся два бумажных пакета, из которых пахло острой говядиной. «Ну-ну...» Роуз потянулась к младенцу и заворковала. «Что ты так нахмурилась? Что случилось?» «Она только что проснулась. Пойду согрею смесь». «Жаль, что кормилицы вышли из моды, и мы не можем дать ей грудного молока». Произнесла Роуз, и Эленор почувствовала себя так, будто ее ударили. Уильям-старший поставил еду на кухонный стол и сказал, что пойдет посидит в кабинете. Ленор слышала, как он развернул газету. Как только бутылочка согрелась, Эленор попробовала температуру и наклонилась к дочке. «Дай-ка я!» — Роуз взяла у нее из рук бутылочку. Устроившись за обеденным столом, она сунула соску в рот Уилхилмины. Элеонор Эленор посмотрела на довольную улыбку свекрови. Ее кольнуло раздражение. Роуз Прайд всегда получала то, чего хотела. Любой ценой. В голове у Эленор зазвучал голос матери Маргарет. «Я так рада, что Роуз и Уильям со мной связались!» В тот момент Эленор преисполнилась уверенности, что это Росс организовала усыновление, а Уильям ей помог. Глядя на то, как сияет Роуз, держа Уилу на руках, она почувствовала, как камешек гнева у нее внутри растет и тяжелеет. И тут в дом как раз вошел Уильям, принеся с собой порыв морозного воздуха. Извините, что задержался. Он сначала поцеловал в щеку мать, потом полюбовался на дочку, и, наконец, подошел к Эленор. Она напряженно улыбнулась ему. «Как она сегодня?» — спросил он, снимая шерстяное пальто. Несмотря на то, что Уильям вернулся после долгой смены, выглядел он безупречно. На нем был кашемировый свитер и брюки с идеально отглаженными стрелками. беспокойно почти не спала. «От этого помогает кукурузная патока», — ставила Роуз. Я добавляла столовую ложку. «Надо две. Это защитит ее желудок и поможет спать спокойно», — заявила Роуз. Но я читала... «Я замужем за врачом и вырастила двух здоровых мальчиков. Я знаю, о чем говорю». Эленор прикусила язык и посмотрела на кухонные часы. «Когда они уже, наконец, уйдут?» — подумала она, направляясь к буфету за тарелками. Уильям налил аперитив себе и родителям и провел их в столовую. Эленор накрывала на стол, раскладывая льняные салфетки и столовое серебро, и слушала, как они болтают о медицинской конференции. Все трое перекидывались медицинскими терминами и именами людей, которых Элинор никогда не встречала. Нервничая и борясь со сном, она взяла Уилу. Малышка уснула у Роуз на руках куда быстрее, чем когда бы то ни было засыпала у Эленор. «Я пойду ее уложу, чтобы мы могли спокойно поесть». Чем быстрее они поедят, тем быстрее Элинор сможет от них избавиться, наконец напрямую спросить у Уиля, и зачем он ее обманул. Не было сил больше терпеть. Элинор устроила Уил Хилмину в столовую, поставив колыбель-корзинку на стул — и накрыв ее хлопчато-бумажным одеяльцем. За говяжьей корейкой с луком и соусом отец принялся расспрашивать Уильяма о дежурствах в больнице. «Сейчас у меня неврология, пока что не очень нравится». «Смотри, не принеси домой заразу». «Я столько мою руки, что они уже трескаются». Уильям поднял руки и продемонстрировал их отцу. «Недолго осталось, сын, будешь третьим поколением врачей в семье», сказал Уильям старший с улыбкой. «Горжусь тобой». Рос сжала его руку. Эленор закатила глаза и уставилась в свою тарелку. «Ну, они и притворщики». Но не успела она съесть, и трех кусочков, как уила начала ворочаться. Эленор встала, чтобы взять ее. «Дай-ка ее мне», — заявила Роуз. «Тебе нужно есть, чтобы набираться сил». Эленор сжала зубы, но сделала, как ей сказали. у -тю -тю, маленькая», — заворковала Роуз. «Ой, на глазки открыла на меня посмотреть». Она наклонилась к Уилл Хелмине, нос к носу. «Похоже, у нее будут красивые зеленые глазки». «Там видно будет», — отозвалась Эленор, копаясь в своей тарелке. Но она тоже заметила светлые глаза. «Знаете, а зеленые глаза — это с моей стороны семьи», — сказала Роуз, будто бы в никуда. «О чем она, черт возьми?» «У моего прадеда были зеленые глаза. Они обычно появляются каждые несколько поколений», — продолжила Роуз с улыбкой. Камень, который весь день словно лежал у Элеонор в животе, теперь показался ей огромным валуном. В ушах у нее продолжал звенить голос матери Маргарет. Почему они устроили удочерение тайком от нее? Почему не рассказали ей о том, что такое возможно, и не спросили, интересует ли ее это? Наверное, им было что скрывать? Прайд ничего не делал просто так. К ситуации с Уиллой это тоже относилось. И тут Элинор все поняла. Бесконечная смена в больнице до позднего вечера, когда Уиллему нельзя было позвонить. Эльнор не знала, от недосыпа это или от того, что комнату слишком сильно нагрели, но перед глазами у нее все поплыло. Она оперлась руками о стол, чтобы не упасть, огляделась и словно увидела их всех впервые. Они все лжецы. Эти люди, вроде бы ее семья, обвели ее вокруг пальца. Зеленые глаза — это с моей стороны семьи. Уильям был ей неверен, и от этого романа родилась Уилл Хиллмина. Роуз, мать, которая влезала во все дела своей семьи, справилась с ситуацией, устроив удочерение. Она всегда была словно волшебница. Взмахнет палочкой, все проблемы окружающих исчезают. уил Хилмина — ребенок Уильяма, но не Элинор. «Как ты мог?» — прорычала Элинор. Все обернулись к ней. «Дорогая, с тобой все в порядке». Уильям потянулся к ней, но она отдернула руку, будто он ее обжег. «Ты мне солгал, Уильям». Эленор поверить не могла, что ему хватало наглости делать удивленное лицо. Как долго он собирался продолжать этот спектакль? Может, она и не врач, но не дуржа? «Ты и твоя мать!» Росс прищурилась. «А чем ты вообще, девочка?» «Мать Маргарет, она мне сказала, что вы с ней встречались, что вы послали ее в больницу, чтобы подсказать мне идею удочерения. Это не совпадение, вы меня обманули». Уильям с матерью переглянулись на лице, у него промелькнула паника. Роуз заговорила умиротворяющим тоном, какой Элеонор не раз у нее слышала, когда она старалась добиться своего. «Потому что мы знали, что ты не сумеешь выносить ребенка, дорогая. Мы просто хотели облегчить тебе жизнь». «Так почему вы просто не сказали мне, чего хотите?» «Потому что мы не думали, что ты к этому готова», отозвалась Роуз, пожав плечами. «Элли», — начал Уильям, но Элеонор его оборвала. «Мы, всегда мы. Вы все вместе против меня одной». «Ты не так поняла, детка, я просто...» делаешь, что мама сказала. Что ты скрываешь?» «Ничего», — ошеломленно отозвался он. «Тогда как цвет глаз может быть с вашей стороны семьи, Росс? Уильям, что это, твой ребенок от другой женщины?» Эленор озвучила свой самый глубокий страх. «Что? Нет, как ты могла такое подумать, милая?» «Ты думаешь, достаточно просто сказать, милая?» Эленор вся дрожала от гнева. Сначала звонят и говорят, что будет мальчик. Потом говорят, что произошла какая-то ошибка и дают нам девочку. Девочку с зелеными глазами, как у родственников твоей матери. Ты знаешь, какова вероятность зеленых глаз у негритянского ребенка? Даже если он мулат. Роуз фыркнула. «Да ты бредишь!» «А вы слишком властны и заносчивы!» Огрызнулась Эленор. Она впервые проявила невежливость в отношении Роуз, но извиняться не стала. Повернувшись к Уильяму, она воскликнула. «Как я могу верить хоть одному твоему слову?» Элли, хватит! В этой семье слишком любят притворяться, я этого больше не вынесу. Она посмотрела на ребенка на руках у Роуз и невольно увидела между ними сходство. Эленор вылетела из столовой, а в кухне сорвала с крючка ключи от машины. Тут-то и догнал Уильям. Эленор, пожалуйста, оставь меня в покое. Она распахнула дверь и выбежала на улицу. Как раз перед тем, как ее захлопнуть, Элинор услышала голос Роуз: Помни о соседях, дорогой, а потом она добавила уже тише. «Видишь, вот что бывает, когда женишься на девушке не своего круга». Эленор села за руль их машины впервые за много месяцев. И тут увидела, как через заднюю дверь выбегает Уильям. «Детка, подожди». Как только двигатель заработал, Эленор выехала на улицу и не стала оглядываться назад.